Глава пятая. д е с м о н т Монте-Карло, Монако. За мной медленно закрываются ворота, когда я въезжаю на крутую подъездную дорогу, ведущую вверх к двухэтажной вилле. Она построена в стиле модерн с панорамными окнами и просторной террасой. Стоя на склоне, строение возвышается над бассейном и садом. На несколько уровней ниже находится в е ч н о з е л е н а я роща ПляшлаВотта. А дальше раскидывается бирюзовое море. Я глушу мотор и по привычке тянусь к пассажирскому сиденью, и тут же раздраженно морщусь. Мою гоночную куртку утащила фанатка, которой я так и не оставил автограф, и которую я чуть не... Черт! Выбравшись из машины, я захожу в дом и оказываюсь в просторной гостиной. Светлый мраморный пол, итальянская мебель, и зокон во всю стену открывается вид на море, пронизанное закатными лучами. Вернулся мой Дес. Голос, напоминающий перезвон колокольчиков, раздается из глубины дома, а затем он теряется под высокими потолками. А после я слышу быстрый топ от маленьких ножек и не могу не улыбнуться, несмотря на свое дерьмовое настроение. Со второго этажа ко мне торопливо спускается Синтия, четырехлетняя дочь моего друга Лоренса Ларса. Именно ему принадлежит этот дом, и именно у него я остановился с тех пор, как прибыл в Монако. Конечно, я мог бы купить себе что-то из местной недвижимости и жить с Лоренсом по соседству, ну или мог бы снять номер в гостинице. Но реальность такова, что я не могу оставаться один. Когда я остаюсь с собой один на один, в мои мысли врывается она. Я вспоминаю о Крис, представляю ее, думаю о ней. Черт возьми, она морочит мне голову, и я ничего не могу с этим поделать. Ее власть надо мной усиливается с каждым днем, хоть мы и находимся на разных континентах. И мне тошно от того, что мой мир вращается вокруг одной девчонки, которая меня терпеть не может. Эта злобная маленькая стерва даже не поздравила меня с днем рождения. Я знаю, что она имеет полное право вычеркнуть меня из своей жизни, но меня это все равно бесит. Но еще больше меня бесит, что одна часть меня кричит, что я должен забыть про Кристиану и жить дальше, а другая не может смириться с тем, что ее рядом нет. Я уже порядком устал от своей вечной внутренней борьбы. По этой причине я не остаюсь один. По этой причине я перебрался к л о р е н с у Мой друг вместе со своей семьей не позволяет мне превратиться в жалкого нытика. А если никого из них рядом нет, то я выбираюсь куда-нибудь, где шумно и много людей. Всякие светские тусовки, вечеринки и прочее дерьмо, помогающие отвлечься. Между тем Синтия подбегает ко мне. Я хватаю ее и подбрасываю воздух. Она радостно хохочет, когда я ловлю ее, и от детского смеха в моей г р ё б а н о й темной душе становится чуть светлее. Папа сказал, что ты выиграл гонку. Ага. Я опускаю Синтию на пол. А как у тебя дела, красотка? Ужасно. Отвечает она таким тоном, будто бы завтра произойдет апокалипсис. Что случилось? Не смогла выиграть, папу. В чем? Он три раза обогнал меня в бассейне. Говорит Синтия. И только сейчас я замечаю, что ее темные непослушные кудрявые волосы еще не успели высохнуть. Не переживай, у меня есть идея, как следующий раз обогнать твоего папу. Как? спрашивает Синтия, и ее круглые глаза, напоминающие блестящие пуговки, любопытно прищуриваются. Отвлеки его. Когда папа опять обгонит тебя, крикни, что у тебя из ушка выпала сережка, которую он подарил. Пока папа будет искать ее в бассейне, ты успеешь приплыть первой. Но это же нечестно. Папа говорит, что нужно играть по правилам. Правила придуманы для того, чтобы их нарушать. Заговорщицки шепчу я, и Синтия начинает хихикать. Да, Асмант, ты опять учишь Синтию нечестно играть. В гостиной появляется Лоренс, отчитывая меня менторским тоном. Это изначально нечестная игра, потому что у тебя больше преимуществ, чем у Синтии. Возражаю я. А отвлечь внимание соперника – обычный стратегический ход. Я поворачиваюсь к Лоренсу и сталкиваюсь с его тяжелым осуждающим взглядом. Не очень хороший знак. В последний раз Лоренс так смотрел на меня, когда я подрался после гонки, и меня забрали в полицейский участок. Синтия, вернись в свою комнату. Мне нужно поговорить с д а с м о н т о м Произносит Лоренс Тоном, не терпящим возражений. У нас будет взрослый разговор. Синтия поднимает голову и выжидательно на меня смотрит, как бы мысленно спрашивая, можно ли ей остаться. Я качаю головой, и она неохотно выпускает свою ладошку из моей руки и уходит. Вскоре ее маленькая фигурка пропадает из виду, и Лоренс скрещивает на груди руки. Я слышал, что ты подрезал Адриана, заявляет он. Обиженный сыночек уже успел поплакать за мамочке. Усмехаюсь я. Это не смешно, д а с м о н т У тебя агрессивная манера езды, и ты прекрасно знаешь, как это не безопасно. Поджав губы, я смотрю на Лоренса несколько секунд. Я в курсе, что веду себя за рулем небезопасно, но Лоренс будет полным придурком, если ждет от меня, что я стану тормозить на поворотах и вежливо пропускать вперед соперника. Пускай Адриан скажет мерси за то, что я не протаранил его Феррари. А еще мне известно, что ты чуть не сломал руку Адриану после гонки. Мрачно добавляет Лоренс. В последний раз тобой происходило подобное когда? Не нужно заканчивать это предложение. Я резко перебиваю его. Я знаю, о чем хочет сказать Лоренс. Когда умерла мама и когда пропала Ким, я гонял так, как будто у меня за спиной девять жизней. Но когда я мчался вперед на бешеной скорости, мне казалось, я оставлял позади себя все: никаких проблем и никакой боли. Мне было плевать, угроблю я свою тачку или тачку соперника. Мне нужно было любой ценой пересечь финишную черту первым. Разумеется, после таких опасных заездов другие гонщики хотели мне врезать. А я только был рад кому-нибудь набить морду. Что с тобой, Десмонд? спрашивает Лоренс. Почему ты снова взялся за старое? Я не взялся за старое. Ложь. Без сомнения, Лоренс хороший друг и человек, но я не собираюсь с ним делиться своими проблемами. Уверен, что он мне скажет что-то наподобие. Если ошибся, и с п р а в ь это и иди дальше. Вот только нет смысла пытаться что-то исправить. Единственная девушка, которая нужна мне больше грёбаной жизни, ненавидит меня и не хочет видеть. И мне не остается ничего другого, как выплёскивать свою обиду и гнев за рулем. Это из-за той девушки, с которой ты уехал после гонки в Бостоне? – спрашивает Лоренс. Я не понимаю, о ком ты говоришь. Еще одна ложь. Темные брови Лоренса сходятся на переносице. д а с м о н д я видел твое лицо, когда та девушка была без сознания. Я в жизни не видел, чтобы ты за кого-то испытывал страх. Лоренс, не нужно ничего выдумывать. Это обычное беспокойство за другого человека. Сухо отвечаю я. Это непростое беспокойство. Так переживать и волноваться можно только за человека, которого любишь. Между вами что-то произошло, и поэтому ты покинул Бостон. Не надо лезть в мою личную жизнь. Я веду себя как мудак, но мне плевать. Хорошо. К моему удивлению, со мной соглашается Лоренс. Ты взрослый человек, и я уверен, что ты разберешься. Но перед этим посмотри на меня. Нахмурившись, я таращусь на Лоренса, не понимая, к чему он ведет разговор. Все то, что внутри тебя, д е с м о н д гнев, злость, разочарование и тому подобное, делают с нами страшные вещи. Они не твои союзники. Когда ты управляешь спорткаром, одна ошибка может стоить твоего здоровья или жизни. Я отворачиваюсь. з н а я что Лоренс п р е д о с т е р е г а ю щ е на меня смотрит. Не нужно быть гением, чтобы догадаться, что он говорит про свою травму, появившуюся у него после аварии во время сильного столкновения с другим б о л и д о м Лоренс лишился периферического зрения. После этого ему пришлось попрощаться с карьерой пилота. Я тоже думал, что у меня все под контролем, продолжает Лоренс. Но ты знаешь, как закончилась моя история. И мне крупно повезло, что я потерял лишь часть зрения. Он делает шаг мою сторону и опускает свою руку мне на плечо. Найди выход своему гневу, но не на скорости больше двухсот миль в час. Ты должен садиться за руль с холодной головой и горячим сердцем, но не наоборот. Глубокий вздох вырывается из меня, словно воздух из спущенного колеса. Мне и самому хочется вернуть то время, когда я наслаждался заездами, когда я мчался вперед и чувство эйфории накрывало меня с головой, а сердце бешено колотилось. Но сейчас, сейчас я чувствую себя так, будто в мою грудь воткнули нож. Мое сердце истекает к р о в ю и готово остановиться. Мне больше не приносит удовольствия то, что я раньше обожал. Все отменяется. В мои мысли прокрадывается женский голос. Повернувшись, я вижу, как в гостиную заходит Шерил, супруга Лоренса. Она выглядит весьма эффектно в длинном черном платье и с распущенными светлыми волосами. Мои глаза неприятно щиплет. Я вспоминаю, как выглядела Кристиана в вечернем наряде. Помню, как я впервые увидел ее в черном шелковом платье, и мое сердце едва не выскочило у меня из груди. Крис была невероятно к р а с и в а Что отменяется? спрашивает ж е н у Лоренс. Наше свидание, отвечает Шерил. Мне только что позвонила Соланж. Она не сможет посидеть с и н т и й А нельзя позвонить другой няня? Интересуется Лоренс. И только сейчас я замечаю на нем костюм марки Savile Row. Видимо, Лоренс и Шерил собираются в ресторан, или может быть в казино. Вполне типично для вечера пятницы. Нет, я не буду оставлять Синтию с незнакомым человеком. Я могу посидеть с Синтией, говорю я. Лоренс и Шерил поворачиваются в мою сторону и не произносят ни слова. В гостиной повисает то неловкое молчание, которое всегда наступает, когда кто-то предлагает помощь, а вам неудобно отказать ему. Я и так собирался устроить Синтии соревнование. Кто лучше нырять бомбочкой? Я пожимаю плечами. А потом я хотел посмотреть с ней какой-нибудь мультик и облопаться мороженым. Я вижу, как Лоренс напрягается, а Шерил д е л и к а т н о покашливает. Они серьезно думают, что я не смогу справиться с четырехлетним ребенком? Вообще-то у меня побольше опыта, чем у вашей няни. В моем голосе звучит раздражение. У меня младшая сестра и брат. к а ш и Грейс всего на три года младше тебя. Возражает Лоренс. но в детстве я часто с ними оставался, пока Шерил и Лоренс переглядываются между собой, решая, можно ли мне доверить их дочь. С лестницы спускается Синтия. Я не хочу оставаться, Соланж. Я хочу играть с Дэсмонтом, заявляет она. И я не могу сдержать победной улыбки. После недолгого молчания Шерил сдается. Ладно, но никаких ныряний в бассейне, твердо произносит она. Синтия должна лечь спать не позже десяти вечера. И не давай ей много сладкого. Пора сбегать. Наклонившись, я шепчу Синтии, и мы взбираемся к ней в комнату по лестнице. д е с м о н д если с ней что-то случится, я тебя убью. Громко говорит нам вслед Лоренс. В любом случае, им не о чем беспокоиться. У меня нет диплома лучшей няни, зато мы с Синтией нашли общий язык. В течение нескольких часов я узнаю, что ныряю бомбочкой хуже, чем четырехлетний ребенок. Мулан самый лучший мультфильм. А клубничное мороженое гораздо вкуснее, если добавить в него маршмеллоу. И все это благодаря Синтии. Она так измотала меня своей неугомонной энергией, что наверняка сегодня я буду спать как сурок. К концу дня я оставляю в ванной свою испачканную футболку и жду, пока Синтия переоденется в пижаму. Когда маленькая проказница кричит, что готова к о сну, я захожу в ее спальню и опускаюсь рядом с ней на кровать. Прочитаешь мне сказку? Синтия смотрит на меня щенячими ь глазами, мелкая манипуляторша. Хорошо, какую сказку ты хочешь? Расскажи мне сказку, которую я еще ни разу не слышала. Я запускаю руку в волосы и в з е р о ш и в а ю их. Похоже, у меня появилась проблема. Мне нужно придумать что-то типа красной шапочки, дюймовочки и прочих розовых соплей. Внезапно ко мне приходит идея. Кажется, я знаю, что расскажу Синтии. Правда, эта история с печальным концом. Но ведь не все сказки обязаны заканчиваться одинаково, верно? Эту сказку ты еще никогда не слышала. Начинаю я. И на губах Синтии расползается довольная улыбка. Давным давно жил был дракон. Он любил очень быстро летать. И однажды он узнал, что в соседнем королевстве проводятся соревнования, какой дракон самый быстрый. Это как гонки, в которых ты участвуешь? Уточняет Синтия. Да. Продолжаю я. Дракон покинул свое королевство и отправился на с о с т я з а н и е Он доказал другим драконам, что он самый быстрый, и вернулся домой. В честь его возвращения в замке устроили бал, на который приехало много гостей. Среди них была злая ведьма. На самом деле это была принцесса, но дракон тогда об этом не знал. Почему дракон считал принцессу злой ведьмой? – спрашивает Синтия. Потому что дракону так сказал старый ящер, которому он доверял. Просто отвечаю я. Я щ е р о б м а н у л дракона и сказал ему, что ведьма хочет наложить на него з а к л я т и е и применить свою тёмную магию. Я горько отрывисто усмехаюсь. Если бы здесь была Кристиана и слышала, что я про неё говорю, она бы возненавидела меня ещё больше. И что дракон сделал с ведьмой? Любопытствует Синтия. Дракон посадил ведьму к себе на спину и полетел вместе с ней в страшный лес. По пути ведьма говорила дракону, что она не обладает тёмной магией, но дракон ей не верил. Что было дальше? Нетерпеливо спрашивает Синтия. Дракон хотел оставить ведьму в лесу, но в последний момент заглянул ей в глаза. Он никогда не видел таких добрых и красивых глаз. И тогда дракон понял, что перед ним стояла принцесса. Он влюбился в неё и поцеловал. И после этого дракон превратился в принца. А потом они жили долго и счастливо? Не все сказки заканчиваются одинаково, отвечаю я. У этой печальный конец. Принцесса разлюбила принца и вернулась в свое королевство. А что стало с принцем? Он превратился обратно в дракона. Какая грустная сказка! Зевает Синтия, и ее сонные глазки закрываются. Дракону нужно было найти другую принцессу, чтобы вновь стать принцем. Не мигая, я гляжу в одну точку, чувствуя, как в сердце вонзается ледяная игла. В груди начинает неприятно покалывать. Я не могу смотреть на других девушек, как бы красивы они ни были. У меня перед глазами ее лицо. Несколько месяцев назад Кристиана перешагнула порог моего дома, и с тех пор я вижу только ее. Дракон любил лишь одну принцессу. Тихо говорю я. Укрыв спящую Синтию одеялом, я включаю ночник, гашу свет и выхожу из комнаты, аккуратно прикрыв за собой дверь. Я направляюсь в свою спальню. И разочарование от самого себя леденит мою кровь. Я не могу изменить прошлое. Я не могу вернуться назад и все исправить. Тогда какого чёрта я до сих пор извожу себя мыслями о крестьяне? Пошла она к чёрту. Она вернется в свой город, и я больше её не увижу. Мне должно быть плевать на неё. Блять, да я забуду про неё через несколько месяцев. И тут же в голове звучит другой голос: Ты будешь всегда её вспоминать, всегда. Сцепив зубы, я прохожу в спальню, быстро принимаю душ и падаю на кровать. Если бы не Синтия с ее неутомимой энергией, я бы проворочился перед сном как минимум час. Но я измотан и без особых сложностей проваливаюсь в сон, чтобы встретить в нем принцессу с карими глазами и темными волосами. Звук чего-то жужжащего выдергивает меня из сна. Я не обращаю внимания и сплю дальше, но он раздается вновь. Лениво разлепив один глаз, я вижу, как на прикроватной тумбочке зажегся экран телефона. Я перевожу взгляд на окно и замечаю золотистую полоску, поднимающуюся над горизонтом. Похоже, скоро наступит рассвет. Отчего я сердито рычу в подушку? Кто беспокоит меня в такую рань? Приподнявшись в постели, я беру телефон и смотрю на экран. Кто-то мне прислал сообщение с неизвестного номера. Отлично, блядь. Ради этого стоило просыпаться так рано. Я снимаю блокировку и открываю сообщение. Когда полученная фотография отображается во весь экран, мой сон пропадает за долю секунды. Я резко поднимаюсь с постели, чувствуя, как в висках отчаянно пульсирует. Что за? Кто-то сфотографировал Кристиану. Я уверен, что это точно она. На ней джинсы и черный обтягивающий топик. И судя по поднятым рукам и окружавшим ее людям, она танцует в каком-то клубе. У меня тут же появляется желание что-нибудь размолотить. Но телефон вновь вибрирует. Я открываю новое сообщение и новую фотографию. Сердце начинает ускоряться и в ы б и в а т ь нервный ритм. На снимке я отчетливо вижу рядом с Кристианой моего брата. Он заправляет ей за ухо волосы, а Кристиана настороженно на него смотрит. Мне хочется кричать, что это неправда, но вместо этого я сильно сжимаю в руках телефон, представляя, что это горло кэша. Я замахиваюсь, собираюсь швырнуть мобильный об стену. Но тут приходит еще одно сообщение. Я открываю следующую фотографию, и у меня внутри все обрывается. На снимке Кристиана и Кэш, и они целуются.